Глава 4. Я поднялась на ноги, но возвращаться к поляне не торопилась. Возможно, придется бежать в противоположную сторону, подальше от Ольфа. Тот стоял над поддрагивающим телом червя, зеленоватая кровь, которого уже перестала хлестать из ран, текла медленно и слабо. Ко мне лицо юноши было повернуто в профиль. А Вот сосредоточенность и напряжение сменились радостью. Вот он начал широко улыбаться, но без той нежности, которую я привыкла видеть, обращённой ко мне. Эта улыбка полнилась злым триумфом. Кажется, я была забыта. И, кажется, я была этому рада. Ольф разжал ладони, огненное копье истаяло в воздухе. Юноша вынул из ножен кинжал и сделал несколько глубоких параллельных надрезов на теле твари, одновременно шепча что-то. Отложил клинок в сторону и подставил ладони под кровь твари. Набрал, поднёс ко рту, выпил. За первой порцией последовала вторая, потом третья. Замерев, я наблюдала за действом. Мне было жутко и немного противно. На третьей порции Ольф остановился и надолго замер. Взгляд устремился в одну точку, тело не двигалось и, кажется, даже не дышало. «Подойти ближе? Или наоборот, отступить дальше?» «Вглубь леса. По-настоящему сбежать от оборотней я даже не надеялась. Найдет по запаху». Ольф резко вздрогнул. Тело юноши начало сотрясать крупная дрожь, лицо побледнело, на лбу выступили крупные капли пота. Затем наружу вырвался волк. Обычно вторая суть проявлялась быстро и безболезненно, но сейчас волк рвался из человеческого тела, словно хотел сбежать от чего-то. Лицо превратилось в оскаленную морду, В звериных глазах бился панический страх, хребет выгибался, на руках жесткой щеткой отрастала шерсть, ноги укорачивались, превращаясь в звериные лапы, и вот Ольф, почти зверь, упал на четвереньки. Я услышала хриплый рык, полный боли, и все закончилось. Исчезла шерсть, тело выпрямилось, морда стала лицом. В «Волке» было больше человеческого, чем в том, что смотрела сейчас из глаз Ольфа. «Ах, да!» — про меня вспомнили. «Риэль!» — Ольф развернулся ко мне и жестом позвал приблизиться. Я говорила себе оставаться спокойной, но, не выдержав, вздрогнула. «Его глаза!» «Твои глаза!» Вместо «Шага вперед» я сделала «Два назад» и уперлась спиной в ствол дерева. «Что с ними, Риэль?» Ольф, нежно улыбаясь, пошел ко мне сам. Пятиться дальше было некуда, а широкий ствол не желал раскрыться и поглотить меня. «Остановись! Больше ни шагу!» Я выбросила вперед ладони, готовясь поставить щит. Я потратилась на ритуал, но не настолько, чтобы опустошить резерв. Только подействует ли моя магия на то, во что превратился Ольф? Однако юноша остановился. Улыбка сменилась гримасой недоумения. «Ты так обиделась, что я взял кровь без спроса?» «Обиделась?» То, что я испытывала, обидой можно было назвать в последнюю очередь. Сперва шли шок, растерянность, непонимание, страх, гнев. Ольф обезоруживающе развел руками. «Ты отвлекла, тварь, разговором. Мне подумалось, что это лучший момент для удара». «Извини, что не предупредил». Всё было не так, но я не стала его поправлять. «Так что такое с моими глазами?» — уточнил юноша. Я сглотнула. «Что такое случилось с его глазами? Например, то, что это больше не были глаза человека, или двусущного, или любого другого разумного, которого мне приходилось видеть? С молодого мужского лица на меня смотрели жёлтые буркола». Как у червя, как у единорога, как у всех иных тварей, которых я видела, без зрачков, без радужной оболочки. Просто во всё глазное яблоко сплошная ядовитая желтизна. Я называла то, что стояло передо мной, что разговаривало со мной, что улыбалось мне, Ольфом, но лишь потому, что шок выбил из головы все лишние мысли. У меня просто не хватало фантазии назвать получившееся существо как-то иначе. «Они жёлтые», — сказала я слабым голосом. «Да?» — неискренне удивился Ольф. «Как интересно! Не бойся, Риэль, это побочный эффект от крови твари, это не опасно». И сделал попытку шагнуть вперёд. Меня словно подбросило. «Стой! Сперва ты ответишь на все вопросы!» В моём голосе прозвучал приказ. Теперь либо Ольф бросит притворство, либо попытается убедить меня, что всё в порядке. В первом случае я была готова без ограничений воспользоваться всей магией, которая мне доступна, а главное — связующими нитями, которые, я надеялась, всё ещё были в Ольфе. Во втором я могла выиграть время, пополнить резерв и понять, что сейчас разговаривало со мной. «Риэль!» Ольф вздохнул — «Ну, хорошо, спрашивай». «На сферу со своей кровью я поставила щиты. Как ты смог проникнуть сквозь них?» «Щиты?» — переспросил он. «Какие? Я не заметил». «Не лги». Я поморщилась. «Ни один двусущный, даже с магическим даром, не смог бы взломать их так быстро». «Не смог бы?» — повторил Ольф, поднимая брови. Я приложила немалые усилия, чтобы продолжать смотреть ему в лицо. «Нет». Он вздохнул. «Не хотел об этом говорить, но придется. Ты ведь не отстанешь, пока не докопаешься до причины, да, милая Риэль?» С каждым мгновением в голосе и в интонации звучало все меньше прежнего Ольфа, все больше чуждой надменности. А обращение «милая Риэль» и вовсе сочилась пренебрежением. Но я не возражала. Ждала. «Я полукровка», — объяснил он. «Двусущный только наполовину». «Какая половина вторая?» Пришедшая в голову идея обдала меня ужасом и отвращением. «Неужели Кадари?» «Не знаю». Ольф пожал плечами. «Мать оставила сверток с новорожденным мною на пороге дома отца». Он всегда говорил, что она казалась ему просто человеком. Наверное, ошибался. Связующие нити, за которые я тихонько тянула весь наш разговор, наконец поддались, и я позволила себе начать надеяться, что справлюсь. «Ты сумел превратить энергию огня в оружие. На это способны только опытные маги». «Я талантлив от природы», — отозвался он, ухмыляясь. «Невозможно» возразила я ровным тоном, «как невозможно научиться читать, не зная ни единой руны». «Неужели?» «Именно». Ольф долго смотрел на меня, потом тяжело вздохнул, с лица словно спала маска надменного наглеца, и он стал почти прежним. Совсем прежним, если забыть о цвете глаз. «Ладно, раз тебе это так важно, Риэль...» Голос звучал устало, стал просящим. Пожалуйста, не бойся меня. Ольф показал на свои глаза. Это просто ритуал. Это действительно не опасно. Через это проходят все. Все кто? Все из народа моей матери. Она действительно оставила меня отцу, еще младенцем, но мы поддерживали отношения. Она многое рассказывала мне о своем народе, о магии, о драконах. «А ритуали ты знаешь тоже от неё?» «Да». «Как называются её люди?» Ольф произнёс странное сочетание звуков, которое я не смогла бы повторить при всём желании. Набор согласных, больше похожий на змеиное шипение. Но что-то закопошилось на дне памяти. Что-то мне это напомнило. «Народ моей матери обнаружил, что выпитая кровь твари даёт самый прямой путь к магическому могуществу. Посмотри». Он вытянул руку вверх ладонью и на той сформировалась сфера огня. Форма сферы изменилась, превращаясь в алую бабочку, взмахивающую крыльями, потом в миниатюрного дракона, который открыл пасть из верх облака черного дыма и исчез. «Это не твоя магия, Риэль. Это моя собственная. Теперь мы на равных». Я сглотнула. «Нет, не на равных». Я еще не умела так быстро сплетать нити стихий в подвижные формы. Все дело в опыте, а тот приходит лишь со временем. Ольф тоже не должен был уметь делать то, что делает. Я допускала, что, убив и выпив кровь твари, можно получить силу, но это будет сырая сила, заготовка, из которой только время и терпение выкуют умелого мага, чтобы так, как Ольф... Я ведь когда-то слышала о подобном... Но когда? Где? Рель юноша протянул ко мне обе ладони. Сейчас пустые. Улыбка стала нежной-нежной. Нежной. Всю картину портили только глаза. Рель, теперь, когда мы на равных, я хочу сказать о чём думал уже давно, что понял почти в тот день, когда впервые встретил тебя. Я Он нервно облизнул губы. Я люблю тебя даже если я проживу все три века отпущенные эльдуань, даже если я услышу еще десятки признаний в любви, сегодняшнее навсегда останется в памяти как самое жуткое. вовсе не потому что у существа, сказавшего это были желтые глаза твари, не потому даже что воное существо превратился тот, кто стал мне хорошим другом нет просто я наконец вспомнила какой народ говорит на шипящем языке, похожем на змеиный, Какой народ способен овладеть магией, не изучая ее? Дженнай. Вечные странники. Единственный народ, владеющий магией разума. Я полагала, никого из них не осталось. Жрецы говорили, что все Дженнай, народ, первым предавший властелина, были уничтожены духами бездны. Однако, пытаясь принести меня в жертву богам хаоса, Стин Аргор — применил заклинание из арсенала Дженнай. Как я поняла, теперь не случайно. «Пойдём со мной», — продолжил между тем Ольф. «Пойдём к народу моей матери. Все будут рады увидеть тебя». «Они живут в лабиринте?» Меньше, чем знакомиться с родственниками Ольфа, мне хотелось только вновь оказаться на алтаре для жертвоприношений. «Нет, я открою врата». «Из лабиринта это невозможно». «Милая Риэль...» В интонации опять проскользнула высокомерие. «То, что ты не можешь что-то сделать, не означает, что оно невозможно в принципе». «Ольф, я понимаю насчёт силы, но как ты научился связывать нити? Когда узнал всё остальное? Ещё вчера ты представлений не имел, как магия работает?» Снисходительный взгляд. «Память рода, милая рель Главное — получить дар» а навыки придут сами». «Понимаю», — сказала я медленно. «Значит, таково проявление магии разума. Похоже, легенды не передавали и половину того, какими страшными противниками были Дженнай». «Пойдем со мной», — повторил юноша, делая шаг. «Ольф, Ольф, остановись! Я не могу пойти с тобой». «Почему?» «Потому что ты превратился в чудовище», потому что ты происходишь из народа худшего, чем Кадари, потому что мне страшно находиться с тобой рядом. Конечно, я не сказала этого вслух. Нужно было придумать отговорку, в которую легко поверить, которая не оскорбит, которая позволит мне потянуть время еще немного. Риэль, я понимаю, ты пока не любишь меня, но я не тороплю. Я готов ждать, сколько потребуется. Как трогательно». «Мой милый друг, почему я не верила ни единому твоему слову?» «Я не могу». У Ольфа зло раздулись ноздри. «Почему?» Уже не спросил, а потребовал он. Желтые глаза смотрели на меня и внутрь меня. Тварь, чьи глаза он украл, так не неумела. Взгляд причинял боль, и чтобы остановить ее, я даже не сказала, а крикнула. «Я люблю другого! Я жду его ребенка!» Молчание. Мне стало страшно, и не только потому, что я боялась реакции Ольфа. Нет, дело в том, что я вовсе не планировала говорить то, что сказала. Чужая воля подавила мою, заставив сказать правду. Почему? Ну почему духи бездны не уничтожили всех дженнай? Почему дети Властелина оказались столь небрежны в исполнении долга? «Что ж...» — вновь чужим высокомерным тоном проговорил Ольф — «Это ничего не меняет. Мы найдем применение еще одному эльтуань». «Ольф», — прошептала я. «Ольф, что ты такое говоришь?» Презрительная усмешка. «Ты про мою оболочку?» Существо с лицом Ольфа показало на себя. «Этот мальчишка мне надоел. Знаешь, он и впрямь влюблен в тебя, маленькая эльтуань. Только полукровка никогда не сможет противостоять». «Истинному Кхашиасу». Значит, чуждость выражений и интонации мне не почудилась. «Ох, зачем ты пил кровь твари, Ольф? Тогда кто ты?» «Память рода. В ваших терминах я дед того, кого ты знала как Ольфа». Дженей сделал какое-то движение, и я слишком поздно поняла, что меня просто отвлекали разговором от творящейся волжбы. Нити подчинения, такие же, какие использовал Стин Аргор, окутали меня плотным слоем. Без внешней команды я могла делать только две вещи — думать и дышать. «Ты пойдешь со мной». Джанай не приказал, он просто поставил меня в известность. Потом отвернулся и начал создавать врата. От врат Джанай веяло холодом, они пахли грозой и сжеными листьями. Этого не должно было быть. Врата воплощения магии, у них не бывает запаха, и холод они не должны излучать. Впрочем, и Джанай тоже не должны существовать, так что всё было нормально. «Иди сюда, эльтуань поманил Неольф, и я послушно шагнула к нему. Но хотя тело подчинилось чужаку, мысли всё ещё были моими, как и связующие нити, которые я успела ухватить, Последний шанс. Как только шагнём во врата, потянуть за них, сбить Дженней настройку и, сбросив все эти подчинения, прыгнуть куда придётся. Я не собиралась привередничать. Любой мир казался лучшим вариантом, чем место, где меня ждали родственники Ольфа. Не надо. Прозвучал тихий шёпот на краю сознания. Я вздрогнула. Мервин? Это действительно был Мервин? Или очередной обман Джинай в бездне? Было сказано что-то еще, но я не расслышала. Звук голоса слабел, словно доносясь с большого расстояния. «Открою. Помощь, дра». Я колебалась. «Если упущу единственную возможность...» Джинай сжал мое запястье и повел к вратам. Те сияли, переливались злыми огнями. «Переход». Мгновение непроницаемой черноты, потом вспышка, и я вновь, как прежде, начала видеть бездну, её прекрасное бархатное небо, усыпанное звёздами. Обычно перемещение занимало лишь несколько мгновений, но время шло, а мы всё так же висели в пустоте. Причём рисунок созвездий не менялся. Странно. Неольф вытянул вперёд свободную руку, сделал резкий жест, одновременно шипя что-то на своём змеином языке, и вокруг нас появилась серебристая сеть с мелкими ячейками. Должно быть, именно это препятствовало нашему движению. Джанай отшатнулся. «Кого ты позвала?» Я открыла рот, чтобы ответить, и внезапно поняла — тело вновь принадлежит мне. «Никого», — сказала, избегая смотреть на Неольфа. Вид сети казался куда приятнее, чем юношеское лицо, обезображенное жёлтыми бельмами глаз — «Сеть? Творение Мервина? Дракона? Или обоих?» «Лжош!» — прошипел Джанай, рывком притягивая меня к себе. Грубо схватил за подбородок, заставляя повернуть лицо. Усилием воли я сдержала желание отдернуть голову. Рано. «Кто поставил сеть?» — потребовал Неольф. «Не знаю», — ответила я правду. Джиннай убрал руку от моего лица. Похоже, он всё ещё был уверен, что внушённая покорность действует. Сеть вздрогнула, а потом понеслась к нам. Пора. Неольф держал меня крепко, но это было неважно. Мне потребовалась доля мгновения, чтобы призвать нить холода, сделать её материальной и перерубить левое запястье Джиннай. Сеть коснулась меня, прошла сквозь тело, не замедлив движение, и опутала джиннай. Желтые буркала глаз обратились ко мне, и обрубка руки хлистала кровь. Когда Неольф открыл рот, я, ведомая инстинктом, зажала уши ладонями, но несколько пронзительных звуков прорвались сквозь преграду. Проклятие? Определенно проклятие. Знакомые руки обняли меня за плечи, и не нужно было оборачиваться, чтобы сказать имя их обладателя. Мервин. Мой Мервин — Между тем, с противоположной стороны, из пустоты, выступил Карас Декаант. Приблизился к спеленатому Неольфу. Тело Неольфа начало светиться желтым светом. Сеть опала рваными хлопьями. Вскрикнув, я вжалась в Мервина. Таирт обнял меня крепче, шепча на ухо. «Все хорошо, Риэль, все хорошо». Кровь больше не лилась из культи Джинай. Да и культи уже не было. Из жёлтого света сформировалась новая ладонь. В ней копьё, похожее на то, что убило червя. Карас усмехнулся. Сделал в пустоте один шаг, второй, и человеческая оболочка истаяла туманом. Теперь над разумным, таким крохотным по сравнению, высилась громада дракона. Неольф не принял бой. Вместо того сделал резкое движение и стрелой ушёл вверх. Дракон взмыл следом — «Догонит», — поняла я с уверенностью. «Невозможно уйти от крылатого, особенно в бездне его родной стихии». «Идём», — сказал Мервин, создавая врата. Несколько мгновений, и вот мы оказались дома. Дома. Цветущий луг перед замком Антаэль, заросли нестриженной травы и кустарников, зелёное буйство природы. Упав на колени, Я водила ладонями по венчикам травы и цветов, глубоко вдыхая знакомые ароматы дома. Потом подняла голову и посмотрела, улыбаясь на Мервина. Но картина перед глазами от чего-то начала расплываться. Всё хорошо, Райша, не плачь. Мой Элэро опустился рядом. Я покачала головой. Я вовсе не плакала. Наверное, в глаза попала пыльца от цветов. Их было здесь так много. «Иди ко мне», — сказала ему, но голос прервался. «Все будет хорошо», — пообещал Мервин, обнимая меня. «Щиты достроены. Наша Родина в безопасности. Все будет хорошо». Я молчала. Перед глазами, как в калейдоскопе, сменялись образы. Храм Кадари, где меня пытались принести в жертву богам хаоса, Лабиринт, вырастающий до облаков Прекрасное, бессмертное Мое чужое лицо Смотрящая из зеркала истины И друг, ставший врагом Все будет хорошо Все действительно будет хорошо Правда?